Халадин в темноте пошарил рукой возле стены и нашел свое копье. Цепился в него и рывком встал. В ноге тотчас же полыхнула боль, и он стиснул зубы, но все было не так уж плохо. Молодой человек принял фантомную кору от боли, и это помогло. Он отказался от огнемха, который предлагали лекари. Его отец терпеть не мог эту дрянь, вызывавшую привыкание.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 Каладин страдал от отсутствия бури внутри. Она бы пробудила его разум, вынудила двигаться. «Эй, Ганчо!» — окликнул его вскочивший Лопан до того, сидевший возле очага. «Тебе что-то нужно?» «Давай пойдем и посмотрим, как войско отправляется». «По-моему, тебе нельзя ходить». «Все будет хорошо», — оборвал его Каладин и с трудом заковылял к выходу. Лопен поспешил к нему, сунулся под мышку, помог убрать вес с пострадавшей ноги. Почему ты совсем не светишься, гон? спросил гердозеец, понизив голос. Почему не исцелишь эту неприятность? Каладин подготовил ложь. Что-то вроде нет нужды тревожить лекарей, исцелившись слишком быстро, и не смог это произнести. Не смог солгать члену четвертого моста. Лопен, Я потерял свой дар.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 Если мышцы повредятся еще сильнее, дело может закончиться постоянной хромотой. Или чем похуже. «Хочешь, Паланкин позову?» — спросил Лопен. «Они для женщин. Ганчо, в том, чтобы быть женщиной, нет ничего плохого. Некоторые мои родные — женщины. Но, разумеется, они...» Он умолк при виде широкой улыбки Лопена. «Буря бы побрала этого гердозийца». Сколько из его болтовни предназначалось для того, чтобы создать впечатление тупости? Каладин не раз слышал, как люди шутят о том, какие гердозийцы тупые, но Лопан мог заболтать любого из таких шутников. Разумеется, половина из собственных шуток Лопана была о гердозийцах. Он, похоже, считал их особенно смешными. По мере того, как они приближались к плато, мертвая тишина уступала низкому гулу тысяч людей, собравшихся на ограниченном пространстве.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 «Я всегда надеялся это увидеть». «Это? Сегодня?» «Когда я был юношей и жил в Алеткаре, пояснил Келл, — неожиданно во власти чувств. «Мечтая о воинской славе, я воображал это». Он и помыслить не мог о зеленых новичках и едва обученных солдатах, какие были в армии Амарама. и не представлял себе жестоких, пусть и готовых к действию, громил из армии Садаса или даже быстрых ударных отрядов, которые Далинер отправлял в вылазки на плато. Он воображал именно это. Армию, выстроившуюся для большого похода, высоко поднятые копья, развивающиеся знамена, барабанщики и трубачи, гонцы в ливреях, письмоводительницы верхом на лошадях и даже королевские духозаклинатели, отгороженные от всех, скрывшиеся от посторонних взглядов,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 Он позволил юноше глубоко внутри себя насладиться зрелищем, которое тот наивно воображал. Кэл притворился, что этих солдат ожидало что-то чудесное, а не еще одна бессмысленная бойня. — Ого! А кое-кто на самом деле решился, — сказал Лопен, тыкая пальцем. — Только погляди на это! Судя по знаменам, к Даллинору пока присоединился лишь великий князь Ройен.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 «Войска Себариаля присоединились к нам». Роэн, сидевший в седле, хмыкнул и потер руки, словно собираясь их вымыть. «Думаю, нам стоит радоваться любой поддержке». «Се-Бореаль!» потрясенно повторил Далинор. «Он не посылал своих людей даже на ближние вылазки, где отсутствовал риск столкнуться с Паршенди. С чего вдруг он выступил сейчас?» Роэн покачал головой и пожал плечами. Даленор развернул храбреца и направил его к приближающейся группе, как Роян. Они миновали Адалина, который ехал чуть позади, бок о бок с Шалан, в сопровождении его и ее охранников. Ренарин, разумеется, был с мостовиками. Девушка ехала верхом на одной из лошадей Адалина, изящном Мерине. Чистокровный возвышался над ним точно башня. Веденка надела дорожное платье, какие носили обычно посланницы, с доходившими до талии разрезами спереди и сзади. Под платьем на ней виднелись лосины, в общем-то, шелковые штаны, но женщины предпочитали называть их по-другому. Далее двигалась большая группа ученых и картографов навани, включая Исосика, ревнителя и королевского картографа. Они передавали друг другу карту, нарисованную шалан. Исосик ехал чуть поодаль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 «Если ты считаешь, что девочка будет в безопасности, значит, я тоже буду в безопасности». Пока Даллинар ехал навстречу к приближающейся процессии Себориаля, его догнал Амором в осколочном доспехе и развивающемся за спиной золотом плаще. У него был отличный боевой конь, громадный шиноварский тяжеловоз, но рядом с храбрецом он все равно выглядел как пони. «Это Себориаль?» — изумился Амором, указывая на надвигающиеся войско. — Похоже на то. — Отошлем его? — Это еще зачем? — Ему нельзя доверять, — бросил Амором. — Он держит слово, насколько мне известно, — заметил Далинер, О большинстве я и этого сказать не могу. — Он держит слово, потому что никогда ничего не обещает. Далинер, Роян и Амором пустили коней рысью в сторону неожиданного союзника. Себриаль вышел из кареты, возглавлявший войско. «Карета в военной процессии! Что ж, она замедлит Даллинара не больше, чем все письмоводительницы. Вообще-то ему не помешало бы подготовить еще несколько карет. Через пару дней Нава не оценит возможность ехать с комфортом». Себриаль! поприветствовал Далинар с вопросительной интонацией. Далинор отозвался пухлый человечек, прикрывая глаза от солнца. Ты кажешься удивленным. Так и есть. Ха! Вот достаточная причина, чтобы явиться сюда. Правда, Палана? Далинор с трудом мог разглядеть сидевшую в карете женщину в громадной модной шляпе и узком платье. «Ты любовницу прихватил!» Еще больше изумился он. «Ну да, а почему нет? Если мы там потерпим неудачу, я погибну, и ей придется уехать».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 «Наверное, стоило, лишь бы оказаться подальше от тебя». Себориаль рассмеялся. «Хорошо сказано, старая ты черепаха. Может, это путешествие не будет таким занудным». «Что ж, вперед! К славе и прочей чепухе! Помните, что если мы найдем сокровище, мне причитается доля. Я сюда добрался раньше Алладора. Это нельзя не учесть». «Раньше...» — вздрогнув, сказал Далинар. А потом развернулся и посмотрел на военный лагерь, расположенный к северу от его собственного. Там на расколотые равнины выступала армия в цветах Алладора, белом и темно-зеленом. — А вот этого, — пробормотал Амаром, я точно не ожидал. — Можем попытаться устроить переворот, — предложила Ялой. Садас развернулся в седле и посмотрел на жену.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 его единственного сподвижника, мы могли бы захватить пик, казнить короля и занять трон. Сада сдернул коня, обратил взгляд на восток мимо лагерей. Он с трудом мог разглядеть вдалеке собиравшуюся в поход армию Далинора. Переворот. Последний шаг. Пощечина старине Гавелору. Это не так уж сложно сделать.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 Она читала его мрачнее, а потом подняла голову и сказала супругу, «Тебе это не понравится». Далинар пришпорил храбреца и поскакал, вынуждая растения прятаться в свои убежища. Он промчался мимо верных полков за несколько минут и приблизился к новому войску. Сидевший верхом Алладар обозревал свою армию. Он был в модном мундире, Черным с красновато-коричневыми полосами на рукавах и шейным платком в тон. Вокруг суетились солдаты. Алладор возглавлял одну из самых больших армий на равнинах. Буря свидетельница. С учетом того, насколько меньше теперь солдат у самого Далинора, армия Алладора, возможно, вообще самая внушительная. А еще он был весьма влиятельным сторонником Садеаса. Далинор как будем действовать бросил аладар когда великий князь халин приблизился к нему движемся сами по себе по разным плато но встречаемся в условленном месте или пойдем громадной колонной почему спросил великий князь почему ты пришел ты с таким пылом всех уговаривал а теперь удивляешься что кто то прислушался не кто то ты аладар поджал губы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 Во главе фракции противников дома Халин приобрели новый оттенок. Он спорил с самим собой, понял Далинор. Он все время тревожился о том, что я прав. Садасу это не понравится, сказал Далинор. Сада пусть идет в бурю, я ему не принадлежу. Алладар немного повертел в руках поводья. Впрочем, он бы хотел такого. Я это чувствую по тем сделкам, на которые он меня толкает.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 цель которого — бросить или предать меня?» Аладар усмехнулся. «По-твоему, будь все так, я бы взял да и признался?» «Дай мне твое слово!» «И ты поверишь!» «Да, Ленар, какой от этого был прок в тот раз, когда Садас во всеуслышанье заявил о своей дружбе?» «Слово, Аладар. Великий князь посмотрел ему в глаза.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 Далинар, буря буря-свидетельница, пусть я дурак, но и я жажду, чтобы все это стало правдой. Я пришел по собственной воле, а не по указанию Садааса. Я тебя не предам, даже если Олеткар никогда не станет таким, каким ты желаешь его увидеть. Мы можем, по крайней мере, сокрушить Паршенди и отомстить за старину гавелора И это будет правильно».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 хотя Далинар сомневался, что письмоводительницы правильно посчитали количество вражеских солдат. Это была не та грандиозная коалиция великих князей, какую желал увидеть Далинар. Но даже принимая во внимание то, что в ущельях Паршенди чувствовали себя как дома, все могло сложиться в пользу Алети. «Пойдем вместе», — предложил далинар «Я не хочу, чтобы мы рассеивались. Держаться будем на соседних плато». А где это возможно, на одних и тех же. И тебе придется отказаться от паршунов. Это необычное требование. Алладор нахмурился. Мы отправляемся в поход против их родни, напомнил Далинар. Они могут взбунтоваться, потому лучше не рисковать. Но ведь они никогда... Хотя, как хочешь, это можно сделать. Князь Халин кивнул и протянул руку Алладору. А позади наконец-то добрались Роэн и амаром которых Далинор обогнал верхом на храбреце. — Спасибо, — поблагодарил Далинор Алладора. — Ты правда веришь во все это? — Да. Аладор протянул руку, но вдруг заколебался. — Ты ведь понимаешь, что я испачкан с головы до ног? — Далинор на этих руках кровь. Я не какой-нибудь безупречный честный рыцарь, которым ты, похоже, хотел бы притвориться.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 «Это никому не принесло добра». «Хорошо», — сказал Амаром и догнал Далинора. Каладин, сидевший среди мостовиков, поднялся, несмотря на боль в ноге, когда мимо проехали Адален и Шалан, проследил за парой взглядом. Принц был верхом на своем решадиуме, с громадными копытами, а светлость Давар восседала на гнедом звере, куда более скромных размеров. Выглядела девушка великолепно.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 Часть его желала ненавидеть старшего сына Далинора за то, что принцу досталось все внимание Шалан. Но он не мог. По правде говоря, Адалин ему нравился, и эти двое были созданы друг для друга. Может, это Каладину и следовало ненавидеть? Он понуро опустился на свой камень. Вокруг толпились мостовики. Кэлпо понадеялся, что они не видели, как он уставился вслед Шалан и тщится услышать ее голос.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 — Хотел наблюдать, как вы отправитесь в путь, — сказал Кэл со вздохом. — Я считал, что вы обрадуетесь, увидев меня. — Ты как ребенок, — бросил камень, пригрозив Каладину толстым пальцем. — Что бы ты сам сделал, великий капитан благословенной бурей, если бы обнаружил, как кто-то из нас ковыляет, не жалея раненой ноги? — Ты бы его избил. — После выздоровления, конечно. — Мне казалось, — заметил Каладин, что я тут командир. — Нет.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 Сейчас у тебя будут настоящие неприятности. Позади них спешивался Далинар Халин. Халадин вздохнул и взмахом руки подозвал Лопана, чтобы тот помог ему встать и как следует отсалютовать командиру. Он поднялся, заслужив сердитый взгляд Тефта, и лишь потом обнаружил, что Далинор не один. Амаром. Хал напрягся и с трудом сохранил бесстрастное лицо. Великие князья приблизились.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 «Кто же охраняет короля?» «Сэр, мы об этом позаботились», — отчитался Тефт. лорд Далинор велел мне оставить с королем нашего лучшего воина с отрядом на его усмотрение. Они проследят за его величеством». «Лучшего воина». Каладин похолодел. Мош. Моашу поручили безопасность короля, и он сам выбрал себе людей. Вот буря». Амаром окликнул Далинар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 Извиниться перед Аморомом при всех, унижение которому нет равных. «Я», — начал Каладин, — «не ты, сынок», — мягко оборвал его Халин. Амором повернулся к нему, внезапно насторожившись, точно воин готовый ринуться в бой. "Далинар, ты ведь не веришь в эту чушь!» «Несколько недель назад», — пояснил великий князь, —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 Белый туман сгустился в пальцах князя Халина, и появился осколочный клинок, острием, упершийся в шею Аморема. Меч был шире большинства и казался безыскусным, как мясницкий нож. В руке Аморема клинок возник с опозданием на один миг. Он вытаращил глаза, уставившись на серебристое лезвие у своего горла. У равновь был осколочный клинок. — Я подумал, — продолжил великий князь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 Ледяным голосом произнес Далинар. Я сковал этот клинок, прежде чем его отнесли в пещеру. Та неделя. Когда ты сказался больным, проговорил Амаром. Да. Преисподняя. Далинар с шипением выдохнул сквозь зубы. Почему, Амаром? Из всех.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 и мы должны быть достаточно сильны, чтобы сразиться с ними. Это значит, что нам нужны опытные, умелые осколочники. Пожертвовав несколькими солдатами, я мог бы спасти гораздо больше людей. — Ложь! — крикнул Каладин и заковылял вперед. — Ты просто хотел заполучить клинок. Амором взглянул ему в глаза. — Я сожалею о том, что сотворил с тобой и твоими друзьями.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 Ты виновен в убийствах ради личного обогащения. Далинор. А как называется то, бросил Амаром, когда ты посылаешь тысячи людей на смерть, чтобы заполучить свет сердца? Разве это нечто иное? Мы все знаем, что иногда за высшее благо приходится платить жизнями. С ними плащ, прорычал Далинор, никакой ты не сияющий. Амаром поднял руку и расстегнул плащ, уронил его на камни. Повернулся и пошел прочь. «Нет!» — вскричал Каладин и заковылял следом. «Пусть идет, сынок!» — со вздохом сказал Далинар. «Его репутации конец. Но ведь он убийца!» «И за это его будут судить по справедливости», — пообещал князь Халин. «Когда я вернусь?» «Я не могу поместить его в тюрьму. Осколочники выше этого»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 Далинор позволил клинку исчезнуть. «Ступай!» — велел он и направился обратно к своему решадиуму, где великий князь Роэн с потрясенным видом уставился вслед Аморму, удалявшемуся в сопровождении своих пятидесяти гвардейцев. Да, над войском, присоединившимся к походу Далинора и впрямь развивалось знамя Алладора. Садас разглядел его в подзорную трубу.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 Просто задумалась, — рассеянно проговорила она, — о будущем, о том, что оно принесет нам. — Будущее принесет Олеткару новых великих князей, — отрезал Садес. — Составь отчет о том, кто из наших вассалов подойдет, чтобы занять места павших в походе с Далинером. Он отдал подзорную трубу гонцу. — И мы ничего не будем делать, пока они не сдохнут. Похоже, Даллинар все-таки примет смерть от рук Паршенди. Аладор желаю того же, и вся компашка пусть катится в преисподнюю!» Он тронул коня и продолжил верховую прогулку, демонстративно повернувшись спиной к расколотым равнинам.